глава вторая. Наконец-то он ушел. Эмма взяла подзорную трубу, вышла на балкон и стала смотреть вдаль. Наконец она увидела корабль. Он плавно покачивался на якоре, на палубе его основали какие-то темные фигуры, другие скользили по мачтам и реям. На возвышении виднелась одинокая фигура. Нельсон. Шляпа отбрасывала тень на его лицо, Эмма не могла разглядеть его, а фигура ничего не говорила ей. Совсем иначе видела она Нельсона много лет тому назад, когда впервые встретила его. Она выпустила подзорную трубу, закрыла глаза, и из тьмы минувшего на нее нахлынули воспоминания. После того сеанса Эмме не пришлось вновь увидеть юношу. Его отец, благочестивый священник, был противником новой науки — представителем которой являлся доктор Грейм. Он увез юношу на морские купания, и снова, как обыкновенно, все, что любила Эмма, исчезло из ее жизни навсегда. Так, по крайней мере, она думала тогда. Но теперь тени прошлого опять всплыли из тьмы. Нельсон приближался. Громкий крик заставил ее очнуться от дум. От дворца к берегу шла большая толпа, провожая королевскую лодку, которая направлялась к Агамемнону. Под балдахином из желтого шелка сидел король Фердинанд, неуклюжими движениями руки отвечавший на народные приветствия Около него, немного позади, стоял сэр Уильям в расшитом золотом мундире посланника. Он что-то говорил Фердинанду. Нельсон встретил венценосного гостя на нижней ступеньке корабельной лестницы. Последовал краткий разговор. Вдруг Фердинанд простер руки и обнял моряка. А затем он, по-видимому, крикнул что-то британскому посланнику, Гамильтону, и тот последовал за ним. В толпе, густо покрывший берег, пробежало какое-то движение, передалось по городу, вспыхнул на улицах. И вдруг до Эммы долетел крик. «Тулон завоеван!» Флот якобинцев захвачен! Да здравствует Англия! Да здравствует капитан Агамемнона, спаситель Италии!» Нельсон повел Фердинанда в сопровождении сэра Уильяма вверх по лестнице. Король смеялся, кивал головой и слал народу воздушные поцелуи. Когда он вступил на корабль Агамемнон, на главной мачте взвился флаг Королевства обеих Сицилий, прямо под Георгиевским крестом Великобритании. Это было похоже на символ, на счастливый знак для будущности Неаполя. Казалось, что сильный ветер простер охраняющие руки над слабейшим. Орудия Агамемнона прогремели королевский салют. Им ответили корабли в гавани, арсенал, крепость, форты. Облака дыма клубами поднялись кверху, повисли над заливом, скрыли небесную лазурь. А тут вступили голоса церквей. Весь Неаполь соединился в тысячеголосый хор, от которого, казалось, содрогалась земля. Странное волнение охватило Эмму. Крики народа, гром пушек, звон колоколов заставляли ее вздрагивать мелкой дрожью, вызвали слезы на глазах. Словно опьянение охватило ее. Она видела Нельсона, когда он беспомощно лежал на одре болезни, и теперь у нее вспыхнуло горячее сочувствие к нему. А теперь... Ах, почему она женщина? Все триумфы красоты, все восторги искусства, все успехи политики, что значили они в сравнении с этим гимном победе, сотрясающим небо и землю? Быть мужчиной. воином, быть победителем, перед которым человечество падает в прах. Теперь она завидовала Нельсону. Через час мистер Кларк принес ей записку от сэра Уильяма. «Милая Эмма, Тулон взят, французский флот захвачен». В августе 1793 года роялисты, находившиеся в Тулоне, восстали против конвента и передали адмиралу Гуду Форт, Рейд и 46 судов. Подробности лично. Агамемнон останется здесь на некоторое время, так как должен переправить в Тулон неаполитанские войска, чтобы защитить город от натиска якобинцев, которыми командуют Робеспьер и какой-то Бонапарт. Робеспьер Максимилиен. 1758-й. 1794-й, деятель Великой Французской революции, один из руководителей якобинцев, Наполеон Бонапарт, французский император, в 1804-1814 годах и в марте-июне 1815 года. «Поэтому я пригласил мистера Нельсона жить у нас». В данный момент мы находимся на заседании Государственного совета во дворце. Странное дело, король Насач не спит, как всегда, Мария Каролина сияет. Оба они в восторге от маленького капитана, который, если судить по взгляду и голосу, сделан из такого материала, из какого делают великих адмиралов. Он привез мне рекомендательное письмо от принца Вильгельма, кроме того, королева, сделал мне достаточно ясный намек что она желала бы чтобы капитан нельсон жил на берегу где нибудь поблизости поэтому я решил взять этого человека отчасти под свою протекцию отсюда приглашение отведи ему комнату которую мы держали наготове для принца дельный моряк с блестящей будущностью в конце концов стоит не меньше чем беспутный принц который Объявляет о своем прибытии, ввергает бедного посланника в расходы и, в конце концов, не приезжает. «Мистер Нельсон просит кланяться тебе, хотя вы и не знакомы. Он несколько неуклюж, далеко не адонис, но, в общем, производит впечатление приличного человека. С материнской стороны он в родстве с Уолполами. М.К. делает ему отчаянные авансы». но он держится по отношению к ней с комической робостью. По-видимому, он не знаток женщин. Значит, приготовь все. Я сейчас приведу его из заседания. М.К. кланяется тебе, она надеется видеть тебя завтра. Сегодня, как она говорит, ты должна выполнить долг хозяйки и выказать себя гостю с прекраснейшей и любезнейшей стороны. Мои личные желания в данном случае вполне совпадают с ее. Целую твои ручки и, надеюсь, еще сегодня вручить им судьбу сказочки. Твой Уильям Гамильтон. Эмма приняла Нельсона в греческой комнате, которая создавала чудную раму ее красоте, словно унаследованной от древней Эллады. Когда Нельсон увидел молодую женщину, его глаза широко открылись. В его взоре отразились изумление, восхищение и еще нечто вроде испуга. Он смущенно пробормотал извинения, что решился эксплуатировать ее гостеприимство. Эмма улыбнулась с легкой иронией. Она уже привыкла к этому безмолвному поклонению мужчин. Но то обстоятельство, что и Нельсон тоже отдал дань, Ее красоте наполняла ее каким-то тайным отвращением к нему. Почему он не таков, каким она представляла его себе? Почему он не другой, чем прочие Усталым жестом она пригласила его занять место, сухо ответила на его извинения и, помимо воли, взяла тон салонного разговора, который обыкновенно был ей так противен. Человек, доставивший такие добрые вести, не нуждается в извинениях, господин капитан, особенно если тут имеется также и его личная заслуга, — сказала она. — Я сожалею только, что мы не могли предвидеть ваше прибытие, чтобы наломать в своих садах лавровых ветвей для победителя. — Для победителя? Нельсон только что сел, но при этих словах снова вскочила Густая краска залила его лицо, а голос звучал раздражением. — Извините, миледи, но я не знаю, кого именно подразумеваете вы под этим победителем. Сэр Уильям, смеясь, усадил моряка обратно в кресло. — Это недоразумение, милейший капитан. Моя жена отнюдь не хотела обидеть вас, ведь она еще не знает никаких подробностей о тулонских событиях. Разрешите мне сыграть роль посредника и послать вестовое судно к этому хорошенькому? встроенному фрегату. Вы увидите, этот фрегат вовсе не настроен враждебно к вам и готов даже на почетных условиях спустить флаг. Сэр Уильям принялся рассказывать Эмми то, что сообщил Нельсон на заседании Государственного совета о Тулоне. Разгром умеренных жерандистов конвентом в лице Д'Антона и Робеспьера вызвал там восстание. Жерандисты, Политическая группировка периода Великой Французской революции представленная преимущественно торгово-промышленной и земледельческой буржуазией. Когда же якобинцы стали угрожать городу грабежом и убийствами, горожане вступили в переговоры с соединенной блокирующей эскадрой англичан и испанцев. 28 августа 1793 года они сдали город и блокированный в гавани флот лорду Гуду и адмиралу Лангара. Франция потеряла пятьдесят восемь кораблей, торжествуя закончил сэр Уильям. Этот успех, который избавляет нас от двух-трех кровавых битв, вы качаете головой, капитан? Нельсон нахмурился. Франция потеряла их? Да точно ли она их потеряла? Ведь корабли еще плавают по воде, и Франция может снова отбить их? Но ее счастье будет несчастьем для Англии. По моему мнению, которое я поддерживал также и на военном совете, взятые корабли следовало немедленно сжечь. Но Лангара протестовал против этого, еще бы, как испанец. Если Франция исчезнет с моря, то Испания будет бессильно против Англии. Но разве Гуд должен был согласиться с ним, — хрикнул Нельсон, его глаза метнули пламя? Кто становится на чужую точку зрения, тот не может восторжествовать над врагами, брать и уничтожать. Вот единственный путь для Англии. — Вы еще очень молоды, милый капитан. Вы мыслите и чувствуете, как воин, — ответил сэр Уильям поучительным тоном. Но государственный человек не может не считаться с общественным мнением. Он должен постоянно опираться на призрак права. — Знаете ли, что я сделал бы на месте Гуда? Я взял бы на сохранение все 58 кораблей, только на сохранение, и даже для Людовика XVII. Ведь именно за него, как за сына и наследника Людовика XVI, Англия официально воюет с республикой. Таким образом, право было бы на нашей стране Конечно, как только он зайдет на трон, нам придется вернуть ему корабли, но тогда мы подыщем какое-нибудь новое право не отдавать их ему, брать и уничтожать. Говорите вы как солдат. Брать и удерживать. Говорю я как государственный человек. И мне кажется, что мой принц будет не бесполезен для старой Англии. Надеюсь, что Гуд не поспешил с этим делом и отложил окончательное решение до получения инструкций из Лондона. Нельсон пожал плечами. Он уже принял решение, и при том совершенно в вашем духе. В самом деле? Значит, у него больше таланта, чем я предполагал. Эмма молча слушала их разговор. Теперь она медленно встала. Она думала об опьянении величием и славой, которая несколько часов тому назад овладела ею. Она предполагала встретить в Нельсоне героя, победителя. — Из-за этого-то... — громыхали пушки и надрывались колокола, — с непреодолимым отвращением воскликнула она. — Из-за этого-то ликует народ... «Да здравствует Нельсон, спаситель Италии! Из-за дипломатической уловки, из-за мошеннической проделки!» Нельсон вскочил, хотел ответить что-то, но сэруилем опередил его, сказав жене, с обычным подхихикиванием. «Называй это как хочешь, детка. Дело не в имени, а в факте. Факт же сложился блестящим образом для Англии». Это признал даже Фердинанд. И когда Нельсон потребовал для Гуда шесть тысяч человек, король даже не стал ожидать одобрения Марии Каролины, а по собственной инициативе дал согласие. Он предпочел бы сам отправиться во главе своей лейб-гвардии, чтобы снова завоевать французские корабли. От головы до пят герой и король. Не принимайте всерьез моей жены, мистер Нельсон. Она воображает себе мир несравненно совершеннее, чем он устроен, и ее сердит когда она видит, что не все на свете идет по образцу красоты и благородства. Дамский романтизм. Нельсон овладел собою и вежливо поклонился сэру Уильяму. Я вполне понимаю ваш принцип, — сказал он, и что-то вроде налета иронии прозвучало в его голосе. Но, мне кажется, я понял также и Миледи. — Не правда ли, Миледи, вы предполагаете, что я чувствую себя польщенным, одобрительными кликами неаполитанцев? — Нельсон повернулся к Эмме и твердо посмотрел ей прямо в глаза. Она вздернула голову и выдержала его взгляд. «Это так, сэр. Я так думаю. Благодарю вас, миледи. Я хотел бы, чтобы у всех английских женщин всегда хватало такого мужества говорить правду в глаза. Значит, вы считаете меня тщеславым карьеристом, жаждущим славы, независимо от того, заслужена эта слава или нет?» Она почувствовала странное наслаждение при мысли о возможности еще глубже обидеть его, еще сильнее рассердить. «Если вы иначе смотрите на вещи, почему же вы не отошли от ложного ореола?» — сказала она. «К чему вы приняли эту осанну черни?» Нельсон отскочил назад, словно его поразил удар. «И у меня тоже имеется немного гордости. Хотя я только просто капитан». Но я явился сюда по служебному делу Его Величества с приказанием своего адмирала какой бы то ни было ценой раздобыть войска для Тулона. Все зависело от готовности Неаполя. Имел ли я право поколебать веру в нашу победу того народа, который должен был дать нам солдат? Кроме того, приветствия относились не ко мне лично, а к моему флагу, флагу Англии, на победе которой основывается все надежды Италии. Имел ли я право пойти против этого? Да, если бы я не верил в эту победу. Но я верю в английский флаг, миледи, как верю в Бога. И в один прекрасный день надеюсь доказать, что сегодня я не был уж так недостоин явиться представителем Георгиевского креста. — Быть может, миледи, вам все-таки представится случай наломать для меня в неаполитанских садах лавровых ветвей или кипарисовых? Это уж как захочет военное счастье. Он начал говорить резко, сердито, окончил в легком, почти шутливом тоне. Его взоры не отрывались от Эммы, взоры, из которых на нее сверкало пламя. Странное чувство пронзило ее. как он говорил о Боге, словно человек, который верит. А потом? Потом она заметила тайную улыбку сэра Уильяма, вкратчивый лжец со страданием смотрел на честного человека. «Я верю вам, мистер Нельсон, — тепло сказала она с внезапным порывом, — прошу вас прощения за свои подозрения. Вы поняли бы их, если бы пожили среди итальянцев». Все здесь шпионят, сплетничают, интригуют. И до чего они тщеславны? Когда они говорят, то стараются кричать и оглядываются по сторонам, чтобы их непременно слышали и засыпали похвалами. Сэр Уильям беспокойно заерзал. Художественные натуры должны мериться особой мерой. В сущности, они должны были бы быть тебе симпатичны. Так как ты сама художница, то это родственный тебе натуры. Эмма кинула на мужа взор сверкающих глаз. Она была рада, что могла уколоть своими словами его, который за двадцать девять лет посланничества сам превратился в итальянца. Конечно, итальянцы родственны нам, женщинам. Они актеры, позеры, женщины, настоящие хитрые женщины. Но именно этим-то они и не симпатичны нам. Ведь мы тоскуем по нашей противоположности, по свободной силе, на которую мы могли бы взирать снизу вверх. Мы тоскуем по силе, которой мы даже боялись бы немного. Да, мы хотим этого. Мы хотим бояться, если любим. Эмма кивнула мужу со смехом, очень похожим на его злорадное подхихикивание. — Теперь ты знаешь, почему я боюсь тебя? скрывая свою досаду под искусственной весестью сэр Уильям взял эмму за руку и ласково погладил ее говоря мечтательница разве моя жена не фантазерка мистер нельсон эмма знала что в этот момент она с сэром Уильямом являет картину счастливого ничем не возмущаемого супружества она прочла это впечатление во взоре нельсона в первый момент встречи разве он не с сострадательным удивлением взглянул на нее. Двадцати восьмилетняя женщина около шестидесяти трехлетнего старца. Теперь он уже не будет покачивать головой, не будет считать ее легкой добычей.